Из кучи крашеных деревяшек Нелли Рубина и Мэри Поппинс взяли по большому пучку листьев и, взлетев в воздух, стали быстро приклеивать их к заснеженным веткам деревьев. Казалось, что листья приклеиваются сами собой. Потребовалось меньше минуты, чтобы укрепить их на своих местах. Дядюшка Доджер, тоже взмыв вверх, Ставил кисточкой маленькие зеленые точечки на те места, где листья прикреплялись к веткам. «Боже мой!» — воскликнула Джейн, когда Нелли Рубина, легко поднявшись к вершине высокого тополя, укрепила там зеленую ветку. Майкл был так изумлен, что не мог вымолвить ни слова. Так они и передвигались, все трое, от дерева к дереву, от ветки к ветке. Скоро все деревья покрылись зелеными листочками. Время от времени до Джейн и Майкла доносился тоненький голосок Нелли Рубины. «Дядя Тотшер, осторожней!» В ответ дядюшка то и дело извинялся. Дошла очередь и до облаков, выкрашенных белой краской. Нелли Рубина и Мэри Поппинс взмыли еще выше и стали расклеивать облака по небу. «Они их приклеивают! Приклеивают!» — восторженно сообщил Майкл, приплясывая у окна. Скоро облака заняли свое место на небе. «Опля!» — крикнула Нелли Рубина, опускаясь вниз. «А теперь барашки!» Очень осторожно они разместили все стадо на покрытой снегом лужайке. В середине поместили самого большого барашка, а рядом толпились поменьше. «Готово!» — услышали Джейн и Майкл голос Мэри Поппинс, когда последний барашек был установлен. «Не знаю, как бы мы управились без тебя, Мэри!» — сказала Нелли Рубина с благодарностью. Дядюшка Доджер, цветы, пожалуйста, и повнимательнее!» — крикнула она затем, и ее голос зазвучал уже совсем по-иному. «Вот, дорогая!» Откликнулся дядюшка, торопливо направляясь к ней, с полным фартуком нарциссов, подснежников и колокольчиков. «Ой-ой-ой, ты только погляди!» — вскричала Джейн, дрожа от восторга. Нелли Рубина втыкала в пустую заснеженную клумбу цветок за цветком. Она передвигалась по кругу, и рука ее то и дело поднималась, чтобы взять новый цветок из дядюшкиного фартука. Как аккуратно, восхищенно проговорила Мэри Поппинс, и Джейн с Майклом поразились ее мягкому, дружелюбному тону. — Тебе нравится? — рассмеялась Нелли Рубина, отряхивая руки от снега. — Просто загляденье. Что-нибудь еще осталось, дядя Доджер? — Птицы, моя дорогая, и бабочки, — ответил дядюшка. Нелли Рубина и Мэри Поппинс схватили по горсти изящных фигурок и помчались по парку, рассаживая птиц на деревья, а бабочек подвешивая прямо в воздух. Самым удивительным было то, что они так и повисли в воздухе, сверкая свежевыкрашенными крылышками в свете звезд. «Но теперь, кажется, все!» вздохнула Нелли Рубина, с удовлетворением оглядывая дело своих рук. «Еще кое-что, моя дорогая!» возразил дядюшка Доджер. «Медленно», Словно работа утомила его, дядюшка подкатил к рябине, росшей у самых парковых ворот, вынул из подмышки серую кукушку и посадил на покрытую раскрашенными листочками ветку. «Вот так, голубок!» — сказал он, кивая птице. «Дядя Тоджер, когда вы только исправитесь, это не голубь, это кукушка!» Он потупился. «Конечно, кукушка! Извини, дорогая!» — А теперь, мисс Поппинс, боюсь, нам действительно пора, — сказала Нелли Рубина, и, приблизившись к Мэри Поппинс, обняла ее и поцеловала. «Увидимся — Увидимся! — крикнула она уже с лестницы, ведшей в ковчег. Помахав на прощание рукой, она с легким стуком исчезла внутри. — Дядя Дочер, поторопитесь! Не заставляйте меня ждать! — донёсся ее голос. — Уже, моя дорогая, уже! Дядюшка пожал руку Мэри Поппинс и взобрался на палубу. Серая кукушка смотрела ему вслед. Дядюшка Доджер обернулся и бросил на нее последний, исполненный грусти, взгляд. Затем поднялся в воздух и скрылся в ковчеге. Крыша со стуком задвинулась за ним. «Отплываем — Отплываем! — донеслась изнутри пронзительная команда Нелли Рубины. Мэри Поппинс шагнула к дереву и отвязала от него веревку, которая мгновенно скрылась в одном из окон. «Дорогу! Дорогу! Пожалуйста, дорогу!» — крикнула Нелли Рубина. Мэри Поппинс стремительно постранилась. Майкл в волнении стиснул руку Джейн. «Поплыли!» — не сдержался он, когда ковчег, оторвавшись от земли, полетел, беря курс между деревьями. Затем он выровнялся, набрал высоту и завис над парком. На мгновение в одном из окон ковчега появилась машущая рука. Но дети не успели разглядеть, чья именно дяди Доджера или Нелли Рубины. Ковчег плавно устремился ввысь и скоро растаял в звездном небе. Мэри Поппинс постояла немного у ворот парка, потом перешла через улицу и открыла парадные ворота дома номер 17. Через минуту ключ щелкнул в замочной скважине входной двери, и послышались уверенные шаги. «В кровать, живо!» — скомандовала Джейн. «Она не должна нас здесь застать!» Оба кинулись в спальню и в два прыжка очутились в кроватях. Они успели натянуть на головы одеяло, когда дверь отворилась, и Мэри Поппинс на цыпочках Пошла в комнату. Пум! Шубка повисла на крючке. Оп! Шляпка легла на свое место в коробке. Раздевшись, Мэри Поппинс улеглась на раскладушку, и больше дети ничего не слышали. Они уже крепко спали.